«Понятно, Сергей», — сказал Степаныч, потом нажал на какую-то кнопку на телефонном аппарате, — «Фрайбергер, ко мне, срочно!» Вчера я по-джентльменски выручил симпатичную мне девушку. Потерял по этой глупости квартальный бонус, хорошие деньги, между прочим. Мой поступок не оценили и восприняли как слабость. Более того, восприняли как призыв не стесняться и иметь резвее всем и чаще. Пришлось исправляться. Я спокойно и уверенно рассказал Степановичу истинную причину задержки проекта, что, как ни странно, его не удивило. Умудренный опытом мужик. Интересно, сколько таких человек сидел у него в кабинете и без зазрения совести подло сливало компромат на своих коллег? Ну, в моем случае, это не подлость, а восстановление справедливости. В дверь коротко постучали. Потом дверь открылась, и на пороге появилась серьезная литка. Юбка едва прикрывает роскошные бедра, высокая грудь мерно колыхается. Светлые волосы собраны. Красиво, чего уж там спорить. с т е п а н о в и ч похоже, был такого же мнения и с жадностью рассматривал Литку. Улыбка сползла с ее прелестного личика, а брови удивленно вскинулись вверх, когда Литка увидела меня. «Михаил Степанович, вызывали?» – севшим голосом спросила Фрайбергер. «Да, леди, садись». Сухо сказал Степанович, ты не хочешь внести кое-какие изменения в версию п р и ч и н а задержки проекта? л и т к а к и н у л на меня быстрый досадливый взгляд и села как прилежная ученица, ноги вместе, руки на коленях. Лишь впившиеся в ладони ногти выдавали ее волнение. Хочу, вздохнула Лида. Выполнение проекта задержано по моей вине. Резвей свою часть работы выполнил вовремя. «Тогда будет справедливым снять штрафные санкции Сергея и лишить бонуса тебя». «Да, это будет справедливо». «Хорошо, заканчивайте проект». Степаныч откинулся в кресле, показывая, что разговор окончен. Когда мы подходили к двери, сзади раздался голос с т е п а н о в и ч а «А вы хорошо с м о т р и т е вместе, ребята». л и т к а фыркнула, а я, обернувшись, увидел на лице замдиректора лукавую улыбку. «По пути я попытался утешить л и т к у «Да ладно, Лид, купишь себе на пару губных помад меньше, где лов-то?» Лидка остановилась, потемневшими и з о б р е д н ы м и глазами посмотрела на меня и сказала «Да пошел ты!» И побежала. Смешно это зрелище, девчонки вообще хреново бегают, а уж на каблуках.